Глава 9. И взрывы тут же начали происходить примерно на 20 метров выше наших голов. Если вообще происходили, укрываться все равно было необходимо, так как шальной осколок мог поразить любого из нас, что не есть хорошо. Но все равно стало хоть в какой-то степени тише, да и песок под ногами не содрогался от взрыва падающих мин и снарядов. Но все равно было боязно, ведь с каждым мгновением над головой количество неразорвавшихся снарядов все увеличивалось. «Только быстрее!» Ее лицо покрыло легкое испарина, которое символизировало все то напряжение, все те затрачиваемые ради поддержания этого псионного барьера силы от разрыва вражеских снарядов, которые застревали в этом барьере. Став полный рост, Иван сначала глубоко вздохнул, а затем медленно и спокойно выдохнул. Через какое-то время он снова загадочно улыбнулся и протянул руку в сторону горизонта, повернув ладонью к темнеющему небосводу, двигая вместе с тем пальцами, словно приманивая что-то оттуда. И чем дольше он стоял так с вытянутой рукой, тем шире становилась улыбка. В определенный момент часть мин начала проскакивать мимо силового барьера Алисии. Было очевидно, что она потратила слишком много сил на их сдерживание — Я даже не мог представить, сколько энергии на самом деле она на это затратила, так как такого никто не умел в принципе на моей памяти. Или умел. Но все же, припав на одну руку, она тихо рычала, продолжая нагнетать плотность силового поля, чтобы защитить нас троих. «Быстрее!» Прорычала она сквозь зубы, гневно смотря на песок, чуть ли не положив голову на него, чуть ли не уткнувшись лицом. Мне было ее жаль, хотелось помочь, но в данном случае у каждого свое предназначение в этой битве: ее защищать нас у Ивана, привлечь тварей у меня, уничтожить противника, когда придет время. Готово. Спокойно произнес Ваня, медленно открыв сразу после этого свои глаза. Теперь они придут сюда и какое-то время будут воспринимать нас как своих союзников. Точно. На всякий случай уточнил я, искося смотря на него так как мгновением раньше пришлось целовать песок из-за мощного снаряда, взорвавшегося в стороне от силового поля Алисии. «Точно!» — кивнул Иван, прижимаясь как можно ближе к горе, тяжело при этом дыша. Забавный момент. Каждый из нас представлял ту или иную ипостась коллективного разума или его слуг. Я считался сильнейшим бойцом среди нас троих. Алисия была очень мощным псиоником, способная управлять предметами рядом с собой. Да и не только предметами. Телами, если ей получится ухватить их своей силой. Иван же манипулировал тварями пустоты. Тьмы. В голове каша. Не понимаю, как правильно называть их. В любом случае... Мы перекрыли основные аспекты того, что именно представляла из себя инопланетная субстанция. В один момент нины начали прорываться все больше. Причем, чем ближе они должны были приземлиться к краю сферы воздействия силы Алисии, тем чаще они проскакивали мимо и делали то, для чего были выпущены. В определенный момент она и вовсе сбросила все поле, резко подняв две руки над собой из ее носа текла кровь сама она побледнела сжала кулаки и рычала буквально в трех метрах над ее головой зависла не взорвавшаяся мина которая в случае отказа силу девушки упадет точно на нее можно сказать прямо на темечко действовать надо было быстро очень быстро иначе точно возникнет риск того что девушка сейчас выйдет из строя достаточно надолго если не навсегда Чип моментально рассчитал необходимую траекторию движения, где именно надо отпрыгнуть, какую при этом силу приложить, чтобы успешно спасти девушке жизнь. Технологии поражали. Вот если бы они были у нас так хорошо раскрыты в Академии... Опять эта Академия. Потом. все потом. Картинка перед глазами была несколько невероятна, но весьма исполнима при определенной сноровке — Единственной точкой толчка при этом был камень, одиноко торчащий из-под песка. А раньше его не было видно. А камень ли это вообще? Плевать, неважно, почему я отвлекаюсь в такие важные моменты. Встав на одно колено, словно я великий спортсмен, я еще раз пробежался глазами по маршруту. Потратив на это меньше мгновения, лишь затем сделал резкий рывок вперед, практически сразу набирая довольно большую скорость. За три довольно больших, широких шага мне удалось добраться до того единственного вроде бы камня, и резким толчком от него я отправил себя в краткосрочный полет, при этом сохраняя направление в сторону еле сдерживаемой мины. Достав меч в полете, я сразу ударил плоской стороной по снаряду, отбросив его, почему-то с задержкой вызвав его детонацию. Рассчитывал, что сразу, что оторвет часть плоти, что взрыв накроет меня целиком, но все равно я сделал хуже самому себе, хоть и спас Алисию, ибо в прыжке умудрился нарваться на взрыв от этой самой мины, лишившись ног. «А, «Черт!» — вскрикнул я, рухнув на песок лицом вниз, тут же резко перевернувшись, чтобы была возможность приподняться и начать искать свои ноги. Первая нашлась буквально рядом со мной, что не вызвало больших потерь. В общем, количестве подконтрольного вещества. А вот вторую ногу, которая в тот момент была ближе к источнику взрыва, посекло осколками сильнее, чем я на это рассчитывал. До нее, конечно, дотянуться было не особо тяжело, но все равно пришлось перевернуться на пузо, чтобы взять ногу, и только после этого я смог перевернуться обратно на спину, чтобы просто приложить оторванную часть к ноге». Живого места на ноге не было. Уроды! С некоторой обидой сказал я, смотря на то, как черные нити оплетают мои ноги, образуя вместе стыковки оторванной ноги и ее закованного места черные линии. Давненько я не наблюдал за процессом регенерации в таком формате. Даже забыть успел, насколько мерзко это может выглядеть. Поднявшись на свои ноги... Черт возьми, как же это все-таки приятно! стоять на своих ногах! «Я ожидал последующей бомбежки по нашей позиции». Но внезапно минометы, артиллерия, да и бойцы на скрытых начали долбить и стрелять почему-то за дюнами, которые закрывали весь обзор. Конечно, несложно было думать, понять, что именно там находится, что именно послужило причиной смены направления огня, но убедиться в любом случае хотелось. «А ведь столько подконтрольного вещества пропадает впустую». Я аж чуть не взвыл, вспомнив про самую главную особенность твари относительно меня. «Были бы эти монстры поближе?» «Подконтрольное вещество?» — удивленно на меня посмотрел Иван. И, как я понял, хотела также посмотреть Алисия, но из-за бессилия просто кивнула головой. «Что это?» «Потом расскажу. Сейчас нам надо найти один из восьми входов в этот комплекс!» — сказал я, вкратчиво изучая каждый миллиметр горы. Точнее, схемы базы внутри нее — так как точного местоположения входов в это гигантское сооружение я до сих пор не мог найти визуально. Но искать все же особо долго не пришлось. Как оказалось, мы находились практически вплотную к одному из входов комплекс. Вот только тут же возникало сразу две проблемы. Первая — нам необходимо дождаться, когда Алисия хоть чуть-чуть восстановится. Вторая — к нам начали спускаться какие-то боевые роботы, вооружение которых превосходило все ранее мною увиденное — А я до последнего думал, что на скрытых позициях сидят бойцы. Наивный дурак. Данных роботов даже не было в базе данных моего чипа. А понять, что это именно роботы, было не особо сложно. У них очень узкий силуэт. Оператор бы просто не вместился. Даже девушку стали сантиметров тридцать не найти нигде. Тут же перед глазами выскочило предупреждение о том, что перед нами неизвестная форма вооружения противника, из-за чего необходим анализ способностей данных механизмов. Но при этом это самое предупреждение не мешало смотреть на нового противника, анализировать его. Так и хочется сказать, чертово будущее! Но вроде же было что-то такое раньше. Или нет? Схватив поудобнее меч, я уже был готов встретить стремительно спускающихся противников лоб в лоб. Но роботы неожиданно сменили курс своего движения, разбившись на две ровные группы по три робота в каждой. Огонь они не открывали. Что-то мне подсказывало, что они не способны на это. Боеприпасы просто-напросто в них некуда уложить. А значит, они предназначены для ближнего боя. И все же это не они по нам стреляли, что радует. Значит... «Я не такой наивный дурак». «Хотя в последнем я не уверен до конца. Память-то не восстановлена в полной мере. И неизвестно, восстановится ли когда-нибудь». «Разорваться в разные стороны, увы, я не мог. Но мог постараться быстро разделаться в ближнем бою с одной из групп, после чего быстро приступить к уничтожению второй группы машин. Но я просчитался. «Сказать быстро про них — это значит назвать себя самым гениальным человеком на свете». Параллель хреновая, но именно она так назовет расхождение с действительностью. С этими роботами просто так нереально тягаться. Они в разы ловчее меня, что позволяло им очень быстро уклоняться от ударов. При этом я, в свою очередь, парочку ударов быстро пропустил, почувствовав, насколько легко у меня ломаются ребра. Скрутившись из-за адской боли, я ожидал удара — Но мой чип мне подсказал, что эти машины, после того, как переломали мне кости, начали спокойно сканировать состояние рядом стоящих целей, отмечая их работоспособность. Меня машины пометили зеленым оттенком, мол, я обезврежен. «Как я это понял?» «Да достаточно легко. У них окуляры подсвечивались соответствующим цветом. Забавно. Вот только ребра у меня уже восстановились, и я вновь был готов вступить в бой». Дождавшись, когда последняя машина проследует мне за спину, я резко выпрямился и бросил свой меч в робота, пробивая его узкий корпус чуть правее центра, выводя моментально его из строя. Но при этом мне удалось сделать так, чтобы он частично сохранил свое функционирование. Повреждены были только часть управляющих приводов, как я понял. В любом случае, будет интересно посмотреть с помощью чипа, из чего состоят эти роботы, выработать тактику на будущее. Но это уже потом. Сначала надо разобраться с остальными. В одном рывке я приблизился к поврежденному роботу, который даже не упал после моего попадания по нему. Он просто завис. Опершись о него ногой, я силой дернул двуручным мечом, в конечном итоге роняя робота на песок, провоцируя остальных прямоходящих железяк отреагировать на меня. Сначала просчитался я, когда подумал, что это легкий противник, а потом они, сделав выводы, что сломанные кости не дадут мне с ними дальше сражаться. «Ну что, твари бездушные!» Даже понимая, что это всего лишь машины, мне хотелось хоть немного спустить пар. Но в итоге я лишь сам себя еще сильнее накрутил, нагнетая в себе всё возрастающую жажду уничтожений и убийств. «Опять!» Перехватив свой меч двумя руками, я сделал ложный выпад, который второй робот не смог просчитать, сразу налетев на него. Вот только повредить мне удалось всего одну руку, которую он спокойно мне подарил, сильным рывком отскочив в сторону. Я чуть было не упал на песок, но, сделав пару шагов, все же смог устоять на ногах, удержать равновесие. Опершись на оторванную со всеми составляющими руку робота... Хоть частично удалось понизить боеспособность этой твари, и она подзависла. Третья машина, которую я смог на себя спровоцировать, даже не стала приближаться ко мне сразу, а стала кружить, видимо, выискивая у меня возможные уязвимые места, ударив по которым, меня можно будет легко обезвредить, хотя бы на короткий промежуток времени. Но таких мест просто-напросто машина не смогла найти, а мне не удалось до нее добраться». Но зато та смогла протянуть время, и теперь против меня выступала не одна машина, а целых четыре. «Ну, замечательно, блядь», — негодующим тоном сказал я, практически сразу после этого отразив несколько ударов роботов.